Китрин. В торговом деле без кофеен не обойтись. В Столборне и Рукьюпале, в холодных портах, где зимой солнце заходит уже в полдень, купцы и капитаны ведут разговоры над дымящейся кружкой, грея о нее руки в рукавицах. Там, где под лунным светом широко разливаются воды Миваджи, кочевые племена южнецов, попивая густую, как ил, жидкость, декламируют стихи, перерывах между бурным торгом за серебро и пряности. В мире, который оставили после себя драконы, кофе и торговля неразделимы. По крайней мере, так рассказывал магистр Маниэль. Китрин раньше нигде не бывала, кроме Ванаев, а там меданский банк размещался в собственном небольшом здании. И все же, когда пришел срок присмотреть место для ведения дел, она выбрала маленькую кофейню с отдельной задней комнатой и вынесенными на улицу деревянными столиками. Кофейня стояла через площадь от главного рынка, средоточие городской торговли, так что выходить на торжеще с переносным лотком китрин было незачем. Владелец кофейни, маэстро Азанпур, старый цинно с бельмом на глазу, готовивший кофе с мастерством почти магическим, немало обрадовался, предложенное ему платье за то, чтобы Китрин распоряжалась задней комнатой по своему усмотрению. В пасмурные дни Китрин сидела в общем зале, попивая кофе и прислушиваясь к сплетням. В солнечные перебиралась на улицу за белый крашеный столик и следила за толпой, бурлящей вокруг рынка. В идеале кофейню мастера Азанпура надлежало бы сделать деловым и банковским центром Порта оливы Чем больше известность, тем больше соберется в этих стенах людей, а с ними сплетен новостей и молвы. Одно присутствие Китрин, конечно, давало для этого хороший зачин, но дожидаться, пока все пойдет своим чередом, времени не было. Законный Меданский банк рано или поздно, причем скорее рано, явится сюда посмотреть на собственную дочернюю ветвь, а к тому времени филиал уже должен буйно процветать. Значит, предстояло начать с маленькой безобидной уловки. Когда Керри появилась у рынка, Китрин заметила это раньше, чем увидела саму актрису. Взгляды устремились к незнакомке через всю площадь, словно ветер прошел над полем колосьев, затем стыдливо метнулись прочь, потом тайком обратно. Китрин потягивала кофе и делала вид, будто не заметила таинственной гости. Пока Керри, намеренно выбрав самый длинный путь, шла к высоким будкам, где стояли охраняющие рынок гвардейцы, Китрин успела полюбоваться ее костюмом. Крой позаимствован в элассе. Шелковая накидка и бисерная вуаль, сделаны полионейской моде сверкающие на керри драгоценности, взятые для такого случая из ларца Китрин, стоили столько, что хватило бы дважды выкупить кофейню маэстро Азанпура. Детали костюма вместе взятые, говорили о торговых знакомствах владелицы со всем побережьем внутреннего моря, где мастер Кит успел попутешествовать. А сочетание чужеземной экзотики с богатством украшений — Почти невиданной в Биранкуре, привлекала внимание надежнее, чем если бы перед незнакомкой ступал Глашатой. Позади Керри вышагивали шершини Смит в кожаных доспехах, той самой походкой, которой выучились в караване, так что сейчас их было не отличить от прирожденных бойцов. Керри, подойдя к будке, обратилась к одному из гвардейцев. Слов из-за дальности было не разобрать, но поза и движения гвардейца говорили сами за себя. Он повел рукой в сторону Китрин и кофейни, и Керри, поблагодарив его кивком, медленно двинулась через площадь. Когда она приблизилась, Китрин встала. «Достаточно?» — спросила Керри. «Идеально», — ответила Китрин. «Заходите». Она провела актеров через общий зал, Кофейня состояла из небольших ниш, разделенных низкими арками. Отрезных ставен пахло кедром. Молоденькая Куртадамка в дальнем конце зала играла на арфе нежную мелодию. Старейка с первокровных и южнец с огромными глазами, оживленно беседующие в одной из ниш, с приближением Керри умолкли и проводили ее взглядом. Китрин, на ходу обернувшись к маэстро Азанпуру, подняла два пальца. Старик кивнул и принялся размалывать зерна для двух чашечек кофе. Хитрин тем самым показывала свидетелям, что таинственная дама пользуется особым уважением Меданского банка. «И это все?» — спросил Смит, захлопывая за всеми дверь задней комнаты, занывшую на кожаных петлях. «Я думал, будет дольше». Хитрин присела за столик. Места хватало всем. Садиться отказался лишь шершень, который шагнул к окну и через синее-золотое стекло выглянул в проулок. Кэри принялась снимать драгоценности. Китрин вытащил из-под кресла железную шкатулку с замком, положив под нее коврик, чтобы не поцарапать пол. Я тут много не держу, объяснила Китрин. Книга для записей, разменные монеты. «Выдавать каждый день большие суммы мне не придется». «А разве не для того все затевалось?» — спросила Керри, передавая ей браслет, усыпанный изумрудами и гранатами. «Не для того, чтобы избавиться от драгоценностей. Не раздавать же их горстями направо и налево. В любом городе не так уж много мест, куда выгодно помещать деньги. И сначала приходится выяснять, какие занятия более прибыльны. В этой комнате я веду переговоры, обсуждаю сделки, подписываю контракты. Здесь-то все и совершается. Только я не хочу, чтобы тут толклись стражники и пугали людей. — А почему бы нет? — встрял шершень. — Я бы запросто. — Лучше уж не стращать посетителей, — заметила Кэрри. В дверь тихо постучали, Смит впустил маэстра Азанпура — Тот внес поднос с двумя чашечками цвета слоновой кости. Китрин открыла железную шкатулку, и когда маэстро Азанпур вручил кофе Керри и удалился, завернула драгоценности в мягкую ткань и положила в шкатулку рядом с книгой в красном переплете и кошельком с разменной монетой. Замок шкатулки, грубый, но надежный, закрывался тяжелым ключом, заметно оттягивающим кожаный шнур на шее. Китрин спрятала ключ на груди. Керри, попробовав кофе, одобрительно хмыкнула. «Еще одна причина, почему мне здесь нравится», — улыбнулась Китрин. «Нам надо идти», — напомнил Шаршень. Мастер Кит сказал, что трагедию о четырех ветрах надо разучить прежде, чем придут корабли из Наринландии. «Финансировать не собираешься?» — спросила Керри. «Корабль или трагедию?» — сухо спросил Китрен. Да хоть что, ни то, ни другое. На самом деле корабли из Наринландии уже давно не шли у нее из головы. Изрядная доля мировых богатств зависит от путей торговли. В кишете и пути масличных деревьев и вина хватило бы на все города мира, но нет ни одной золотоносной шахты, а железо лежит в непроходимом бездорожье. Леонея, знаменитая дивными лесами и пряностями, с трудом выращивает нужное ей количество зерна. Дальняя серамида с ее шелками и красками, магией и табаком осчастливила бы мир редчайшими товарами. Однако морские пути к ней так опасны, что рисковые головы, пытавшиеся заработать на ее диковинах, больше теряли, чем приобретали. Избыток одного и недостаток другого — заурядная картина для любой страны и вернейший способ получить прибыль — оказаться между товаром и тем, кто в нем нуждается. На суше для этого требовалось бы подчинить себе драконьи дороги. Никакие покрытия, сооруженные человеческими руками из камней и строительного раствора, не сопоставимы с ними в прочности». Все крупные города выросли на своих нынешних местах лишь потому, что так лег рисунок дорог еще во времена, когда человечество было единой расой, а правители мира парили в вышине на огромных чешуйчатых крылах. Сами драконы почти никогда не снисходили до путешествий по земле. Дороги были черным ходом, лестницей для слуг, оставшейся после падения империи. Именно они определили наземные пути денежных потоков. Морские же пути, непостоянные и вольные, могли меняться. Каждую осень на южных побережьях суда загружались пшеницей, маслом, вином, перцем и сахаром, купленными за деньги тех, кем двигала смелость, а то и безрассудство, и отправлялись на север. Нордкост, Халскар, Астерилхолд, и даже северный берег Антеи раскупали груз, часто по цене более низкой, чем те же товары, доставленные сушей. А дальше корабли либо брали на борт местный товар, соленую треску в Халскаре, железо и сталь в Астерилхолде и Нордкосте, либо чаще всего забирали деньги и спешили в открытые порты на Ринландии, где ждали торговых судов из дальней серамиды и тут уж все зависело исключительно от удачи. Морские течения и ветра делали островную Наринландию самым удобным конечным портом для серамитских кораблей. Если южное торговое судно успевало обменять свой груз и деньги на свежий товар из дальних краев, то вложенные средства окупались втрое. Если нет, негациент рисковал получить свернувшимся из Наринландии кораблем Лишь обычные товары из ближних земель, а они продадутся с гораздо меньшей выгодой. Кроме того, корабль мог попасть в руки пиратов или вовсе затонуть. А уж если товар ушел на дно, то его либо не вернешь вовсе, либо выручишь у медлительных утопленцев только за непомерный выкуп, и очень нескоро. А когда корабли возвратятся в родные южные порты, и станет ясно, кто из негациантов остался в выигрыше, Тогда этот своеобразный флот, бороздящий моря, без заключения союза и не имеющий единого флага, распадется и создастся заново. Те, кто вложил деньги в одно судно и получил выгоду, в следующем году смогут снарядить уже несколько. А те, чей корабль сгинул, попытаются выжить в стесненных обстоятельствах. Если они подумали о таком исходе и застраховали свой вклад, то вернут себе достаточно денег, и попытают счастье снова. И тогда им понадобятся люди вроде Китрин. Флот, судя по всему, уже отплыл из Наринландии, и вскоре те семь судов, что год назад ушли из порта Оливы, вернутся к родному берегу. А чуть погодя, кто-то придет к Китрин и попросит, чтобы банк застраховал сделку по снаряжению корабля на следующий год. Если не знать, какие из капитанов лучше и не разбираться в иерархии местных семейств, способных оплатить выгодный для дальнейшей продажи товар, то уповать придется лишь на инстинкт. Заключать договор со всеми, кто придет просить страховку, стоит слишком большого риска, а не вступать в сделки вовсе, значит отказываться от умножения банковского капитала, и тогда... Кейтрен ничего не сможет предъявить тем, кто явится к ней, из головной дирекции Медаанского банка. На таких зыбких материях и строилась теперь жизнь Китрин. Делать ставки на собачьи бои и то было бы надежнее. «Может, заключу несколько страховых контрактов», сказала девушка, скорее себе, чем Кэрри и остальным. «А через несколько лет...» «Если все пойдет благополучно, можно частично профинансировать один корабль». «Страховка, финансирование, какая разница?» — спросил Смит. Китрин покачала головой. С тем же успехом он мог спросить о разнице между яблоком и рыбой. «Не будешь знать, с чего начать». Китрин забывает, что не все из нас выросли в банке. Улыбнулась Керри и допила кофе. «Однако нам пора». «Скажите потом, когда пьеса будет готова», — попросила Китрин. «Хочется посмотреть». «Видишь», — встрял Смит. «Я же говорил, заимеем себе покровителя». Актеры и стаинственные женщины со стражей, преобразившиеся обратно в бродячих лицедеев, скользнули через дверь в проулок. Китрин долго смотрела им вслед через оконное стекло. По мере удаления все больше искажающие фигуры. Покровитель. Теперь ей уже не выйти подбодрить толпу вместе с Кэрри и Микелем. Не посидеть в харчевне с Сандром. Китрин Бель Саркур, глава Меданского банка Порта Оливы, в компании простого актера — ущерб репутации банка, да и ее собственной. На Китрин вдруг накатило одиночество. И Сандер тут был совершенно ни при чем. Через час, когда пришел капитан Вестер, Китрин сидела на улице за тем же столиком, где и до прихода Кэрри. Капитан, приветственно кивнув, сел напротив и передал девушке пергамент. Солнечные лучи резче высвечивали седину в волосах Вестора, зато добавляли блеска к глазам. Хитрин бегло проглядела столбцы слов и цифр и кивнула сама себе. Расписка была, что надо. «Как все прошло?» — спросила девушка. «Гладко. Табак уже на месте, торговец пытался вернуть несколько листьев, но я велел брать либо все, либо ничего. Зря это он. Обсуждать условия он должен со мной. Я ему так и сказал, он все взял». «Перец и кардамон будут завтра. Их заберет ярдом с двумя новичками». «Что ж, начало положено. Искарса вестей нет?» — спросил Маркус как можно обыденнее. «Я отправила письмо, закодировала старым шифром магистра Иманеля и взяла гонца помедленнее. Но оно уже наверняка передано по адресу». «И что ты сообщила?» что филиал представил городским властям учредительные письма и начинает деятельность в соответствии с планом, намеченным мной и магистром Мнелем. Значит, ни слова правды. Письма могут теряться, а гонцы за деньги вскрывают их и копируют. Вряд ли за этим посланием кто-то будет охотиться, но даже если его и перехватят, в нем нет ничего сомнительного. Маркус, сощурившись, Взглянул на небо и не спеша кивнул. «А почему медленный гонец?» «Нужно наладить дела, прежде чем сюда нагрянут Карса. «Ясно. Нам надо бы...» На столик вдруг пала тень. Китрин, увлекшись разговором, не заметила, как к ним приблизился незнакомец. «Выше капитана Вестера, но ниже Ярда Махейна, в шерстяных одеждах». Многослойный синий плащ защищает от весеннего холода. На шее цепь — знак должности. На первый взгляд из первокровных, но стройный и светлый. Должно быть, кто-то из дедов был сынна. Прошу прощения, — безукоризненно вежливо произнес подошедший. — Я имею честь говорить с Китрин Бель-Саркур? — Верно, — кивнула Китрин. «Меня прислал наместник Сиден». Девушка чуть не задохнулась от страха. «Подделка обнаружена. За ней прислали гвардейца». Горло перехватило, пришлось кашлянуть. «Что-нибудь случилось?» — улыбнувшись, спросила она. «О нет, что вы!» — ответил посыльный и достал маленькое письмо. Аккуратно сложенный квадрат гладкой бумаги с зашитыми и запечатанными краями. Господин наместник предположил, что вы захотите дать ответ, и велел мне подождать. Китрин взяла письмо, толком не зная, куда смотреть. На письмо? На посыльного? На капитана? Через миг, показавшийся ей вечностью, она взяла себя в руки. «Скажите маэстро Азанпуру, что вы пришли по моему делу, он о вас позаботится». Вы очень добры, магистра. Дождавшись, пока посыльный войдет в кофейню, Китрин потянула за шнур, бумага с треском разошлась. Слегка дрожа, девушка прижала развернутую страницу к столу, по листу бежали красивые и четкие буквы, выведенные умелым песцом. Магистре Китрин Бельсаркур, доверенному лицу и представителю Медаанского банка в Порто-Аливе, я. И Даригу Белинд Сиден, волю ее королевского величества, верховный наместник порта Оливы и прочее, и прочее. Пальцы Китрин скользили дальше по тексту. Как поверенный в торговых делах и жительница порта Оливы, вы приглашаетесь для обсуждения некоторых вопросов, связанных с дальнейшим процветанием города. И так далее. В конце страницы Китрин остановилась. «Изыскание средств и возможностей финансирования в деле обеспечения успешной морской торговли в наступающем году...» «Боже милостивый!» — выдохнула Китрин. «Что?» — спросил капитан Вестер. Судя по низкому напряженному тону, он был готов к приказу убить посланца и немедленно бежать из города. Китрин сглотнула. «Если я верно понимаю, наместник просит нас предложить городу совместное коммерческое предприятие по сопровождению торговых судов из Наринландии». «Ага», — кивнул Вестер, — «ничего непонятно». «Наместник организует флот. Боевые корабли для эскорта торговых судов туда и обратно» и ему нужны люди со средствами, кто мог бы это профинансировать. То есть мы? Нет. Мозг Китрин вычислял подоплеку с пугающей холодной точностью. Наместник собирает нескольких кандидатов, способных выдвинуть свои условия, и приглашает нас поучаствовать в борьбе. Просят Меданский банк сделать заявку, на финансирование городского флота. Капитан хмыкнул, будто понял. Мысли Китрин летели вперед. Если порт Олива сделается более выгодным портом, чем города Вольноградья, отсюда будет уходить больше торговых судов. Страховые ставки снизятся, торговля станет менее рискованной. На этом потеряют те, кто вел торговлю только на одной страховке — Мачи такое не понравится. Кабралю, если эскорт зайдет так далеко, тоже. Интересно, какова вероятность того, что кораблям сопровождения начнут мстить? «Нам это подходит?» — спросил Вестер откуда-то с другого конца света. «Если мы заключим контракт, и все пойдет как надо...» У нас будут связи по всему югу и выход на торговлю внутреннего моря. И тогда мы сможем предъявить главному банку кое-что посущественнее, чем фургон золота. У них просто язык не повернется высказать недовольство. Значит, мы соглашаемся. Ком в груди Китрин никуда не исчез. Но что-то неуловимо изменилось. Она обнаружила, что улыбается широко и искренне. «Выиграть вот это», — объяснила она, приподнимая страницы, — «значит, выиграть все». Прием во дворце наместника был старательно замаскирован под заурядную встречу. Полдесятка мужчин и женщин сидели во внутреннем дворике, Слуги разливали по чашам ароматную воду и сдобренное пряностями вино. Наместник, невысокий, лысеющий, с брюшком, общался со всеми любезно и радушно, никого не выделяя, так что понять из его обхождения, кто важнее и представительнее, было совершенно немыслимо. Все надежды Китрин определить ранг присутствующих хотя бы по количеству времени, проводимому с ними наместником, пошли прахом. Оставалось полагаться на себя. Пожилой Куртадам, на лице, шее и спине которого шерсть уже начала сидеть, представлял официальное объединение гильдии корабелов и двух местных торговых домов. Сын, с излишком румян на щеках, был владельцем крупного наемного войска, достойного королей. Под раскидистой пальмой сидела тралгутка. Потягивая воду и поедая креветки, она вслушивалась в разговоры так сосредоточенно, что Китрин становилась не по себе. А у всех свои цели, заслуги, интересы и изъяны. Магистр Маниэль, взглянув на каждого, сумел бы определить соотношение сил, если недоподлинно хотя бы с хорошей долей достоверности. Китрин же пока слишком молода. До законного вступления в наследство еще год. Смакуя отличное вино и слушая оживленные приятные беседы, она чувствовала себя так, будто плавает в теплом океане, а из глубины уже готова вырваться чудище, которое утащит ее в холодную тьму. От любопытных взглядов, которыми ее то и дело окидывали, тяжесть только усиливалась. Представительница меданского банка является в город и нарушает все планы. Никто ведь не ожидал, что она вступит в нынешнее соперничество. Что ж, она слабо разбирается в мотивах тех, кто расположился сейчас в саду с яркими птицами и нагретыми солнцем каменными дорожками. Ну и пусть. У нее тоже есть свои тайны. И чем дольше она останется загадкой для прочих, тем больше шансов разобраться в игре. Хитрин, отдав пустую чашу слуге, взяла вторую. Вино не давало ей поддаться панике. «Магистра Бель Саркур», — возник за ее плечом наместник, «вы ведь были в Ванаях перед войной с Антеей». Да, перед самым нападением. «Вам повезло, что успели выбраться», — заметила Тралгутка, голосом таким же низким, как у Ярда Махейна, только без теплоты. «Верно», — ответила Китрин, тем неопределенно вежливым тоном, который приняла для нынешней встречи. «Что вы думаете о судьбе города?» — спросил наместник. Китрин не сомневалась, что вопрос рано или поздно зададут, и держала ответ на готове. Это далеко не первое военное вторжение антей на территорию Волгограда. Мы с магистром Эммануэлем ожидали нападения на Ванаи годом раньше. То, что антейцы не собирались удерживать город, стало ясно только в последние недели перед штурмом. Вы считаете, антейцы заранее планировали уничтожить Ванаи. Раздался голос из-за спины наместника. Несмотря на черты лица Типичный для первокровных, золотистая шероховатая кожа напомнила Китрин о ясурутах. Незнакомец с зелеными, на удивление яркими глазами, звался Кахуарем и выступал от имени сообщества, частью торговой ассоциации, частью кочевого племени с северных окраин Лианей. По внешности Китрин заключила, что он ясурут-полукровка. Хотя до этого даже не знала, «Бывают ли дети от связи ясурутов с первокровными?» «У нас были серьезные подозрения», — ответила она. «Но с чего бы рассеченному престолу сжигать город?» — спросил наместник. «Потому что антейцы — кровожадное стадо неотесанных северных дикарей», — заявила Тралгутка. «Ничем не лучше обезьян». — Мне говорили, что пожара никто не ожидал, даже сам король Симеон, — заметил цинно наемник. Для ванайского правителя приказ о сожжении был импровизацией, эффектным жестом. — Говорю же, обезьяны с мечом! — встряла тролгутка, наместник хохотнул. — Я не удивлена, что версии разнятся, — бесстрастно произнесла Китрин. — И все же, с вашего позволения, не стану сожалеть, что мы воспользовались имевшейся у нас информацией. Я слыхал, что Кома-Медеан перемещает сферу интересов на север, в частности, в Антею, вставил сидеющий Куртадам. Странно, что он так резко вклинился на юг. Китрин слегка насторожилась. Если банк работает с северными странами, Антеи, Астрелхолдом, Нордкостом, Халскаром и Саракалом, то открытие филиала на краю континента могло нарушить его интересы. Высказываться на эту тему Китрин не рискнет. Значит, нужно как-то увести разговор в сторону, причем поскорее. Китрин улыбнулась так, как, по ее мнению, улыбнулся бы магистр Эмониэль. «Вы хотите сказать, что бывают чисто северные интересы?» — спросила она. «На это тоже на севере, однако она немало заботит нас всех». В саду повисла тишина. Китрин показалось, что застыл даже воздух. Своими словами она обнажила истинную цель внешней легкомысленной беседы. Может, даже слишком грубо? Она продолжала улыбаться и потягивать вино, будто все сделала намеренно. Исурут-полукровка Кахуар кивнул ей с улыбкой, словно она только что заработала лишнее очко в игре. «На Ринландии, может, и на севере», — нашелся, наконец, сидеющий Куртадам. «Но сложности из-за нее на юге. И король Сефан, и его неофициальный пиратский флот...» «Согласен», — кивнул Цинна, предводитель наемников. «Торговля будет безопасной лишь в одном случае. Если Кабраль на такое согласится, одного морского влияния для этого недостаточно». Тралгутка хмыкнула и отложила надкушенную креветку. «Вы опять за свое? Будете нас убеждать, что для защиты судов нужно наземное войско? Да если Порто-Алива начнет сухопутную войну с Кабралем, королева в знак извинения перед королем Сефаном сожжет наш город быстрее, чем антейцы спали Ванаи. Мы ведь город, а не королевство». «Если все сделать правильно...» «Не обязательно воевать», — вспыхнул Цинна. «Это же не наступательные войска для вторжения». Однако эскорт, защищающий торговые суда, должен располагать наземным войском, которое можно отрезать на берег. Пока пираты знают, что в береговых укрытиях они неуязвимы, толку от морского сопровождения будет немного. Китрин сидела на высоком табурете и, склонив голову на бок, наблюдала, как на глазах рассыпается вежливый фасад беседы. Подобно художнику, который по кусочку составляет мозаику, она мало-помалу начала видеть расхождение во взглядах и суть доводов, которыми сыпали конкуренты. Объединение гильдии корабелов и торговых домов отстаивало необходимость ограниченного эскорта на расстоянии нескольких дней пути от порта Оливы, дескать, Если защитить ближние подступы, то торговые суда будут приходить и сами по себе. Это будет дешевле, соответственно, компенсационные расценки могут быть меньше. Слушая спор ценные тралгутки, Китрин почти уверилась, что торговые дома занимались страхованием. При ограниченном эскорте немалая часть моря остается без защиты, риск нападения пиратов и потери груза будет высок а значит, прибыль от страхования не уменьшится. Сын уже был настроен воинственно, поскольку распоряжался армией. Если остальные согласятся, что только могучая военная сила и особенно наемное войско из мечников и лучников сумеет покончить с пиратами, он то он-то и выиграет дело, и понятно, отчего прочие конкуренты не спешили с ним соглашаться доводы тралгутки вертелись вокруг некоего договора между Беранкуром и Герецом, о котором Китрин раньше не слыхала. Ей, конечно, еще придется отыскать договор и понять, каким образом он влияет на сделку. Но девушку грело и то, что она хотя бы знает, что искать. По мере того, как ожесточались споры, улыбка Китрин становилась все менее принужденной. Просчитывая в уме каждую фразу противников, Она вычисляла связи и отмечала пункты, над которыми нужно будет поразмыслить после встречи. Наместник мягко и ненавязчиво удерживал беседу от перехода в драку, однако не спешил всех мирить. Стало быть, не для этого их сюда приглашали. Все так и задумано. Что ж, и эту информацию тоже стоит учесть. После третьей чаши вина Китрин, уверенность которой все росла, Решила вмешаться. «Простите, что прерываю», — вступила она. «Но не кажется ли вам, что мы слишком уж сосредоточились на пиратах, будто от них вся опасность? Торговые суда гибнуты по другим причинам? Если я правильно помню, пять лет назад штормом разбило три корабля». «Нет!» — бросила Тралгутка. «Те потонули у Нордкоста», — вклинился Куртадам. До Наринландии они не дошли. Вложенные в них средства все равно были потеряны, пожалуй, плечами Китрин. Мы обсуждаем способы обезопасить городскую торговлю или всего лишь способы снизить риск пиратских налетов относительно риска попасть в шторм. Мне представляется, что корабли сопровождения должны быть готовы отразить любые неожиданности. Да нельзя ведь создать такой эскорт, чтобы ходил за судами везде, где не вздумается, и оберегал от всего на свете, воскликнул сынна. Для этого потребуются существенные начальные вложения, ответила Китрин, так словно это он и подразумевал, и обязательства от порта Оливы. Долгосрочные, чтобы обеспечить ожидаемый уровень прибыли. И, вероятно, некоторые договоренности с северными портами. Она произнесла это небрежно, словно решила пофантазировать в кругу друзей. Однако все поняли. «Меданский банк готов дать защиту судам порта Оливы в переходах любой дальности, включая обратный путь. Средства позволяют ей вкладывать золото в предприятие, которое окупится только через годы. А банк, главная дирекция которого находится в Карсе, имеет связи в северных государствах. Если окружающие и вообразили себе больше, чем подразумевала Китрин, тем лучше. Пусть теперь сопоставят. Сколько у них солдат, как дешевы их мелкие прожекты, на какие договоры и торговые соглашения они способны влиять. Китрин же могла заявить, «Я главный бойцовый пес в этой сваре. Я умею то, что вам не подвластно». И сознание этого ощутимо грело душу. Во дворике на миг воцарилась тишина, Куртадам только успел набрать воздуха для гневной отповеди, как вдруг заговорил зеленоглазый ясуруд полукровка. «Она права». Кахуарем сидел рядом с наместником. В лучах солнца, бьющих с насыщенно синего неба, Его кожа казалась почти бронзовой, как у ожившей статуи. Он улыбнулся, и Китрин разглядела зубы, белые, как у первокровных, но слегка заостренные, почти как у Ясурутов. — Вы шутите? — ошеломленно спросил Куртадам. — Можно удовлетвориться полумерами, — продолжил Зеленоглазый, переводя взгляд на Куртадама и потом вновь на Китрин. Но что мешает у Порт-Мариону сделать то же? Или Нью-Порту, или Мачи? Да, Порта-Алива станет чуть спокойнее, а значит, привлекательнее, как место безопасной торговли, но лишь на несколько лет, пока остальные не последуют ее примеру. А можно действовать решительнее, прибирая к рукам всю торговлю на ближайших территориях и завладеть торговыми путями как минимум на целое поколение. Все зависит от того, какие цели преследовать. Китрин, глядя на него, не могла сдержать улыбки, хотя ясно понимала, что Зеленоглазый сумел сказать даже меньше, чем она. «Надо будет к нему приглядеться», — решила девушка. И Зеленоглазый, словно прочтя ее мысли, улыбнулся. Беседа затянулась еще на час, однако ветер переменился. Куртадам лишь недовольно бормотал в сторону, ценно на наемник вселился представить свое войско как часть более широкой стратегии, тролгутка впала в прежнее безмолвие. Воздух чуть не трещал разрядами злобы и подозрительности, чему заметно радовался наместник, да нельзя довольный результатом встречи. При выходе, поправляя на плечах шаль с бусинами, Китрин почти забыла, что ей полагается походка зрелой, вдвое более старшей женщины. Ей не терпелось шагать от колена. Она задержалась на ступенях, глядя через площадь на огромный мраморный храм, будто бы из благочестия. В лучах низкого закатного солнца фасад храма, казался сложенным из сияющих камней. Луна уже успела подняться, в безоблачной небесной синеве светился белый полукруг рядом с полукругом тьмы, захваченная красотой города и небес, слегка пьяная от вина. Она чуть не пропустила добычу. Зеленоглазый прошел мимо нее по лестнице. — Простите, — остановила она его. Ясурут полукровка — обернулся через плечо, будто к незнакомой. «Вас зовут Кахуар?» Зеленоглазый мягко поправил ее произношение. Он стоял одной ступенью ниже, ростом вровень с Китрин. «Я хотела поблагодарить вас за поддержку», — сказала девушка. Зеленоглазый улыбнулся. Лицо теперь казалось более широким, чем в саду наместника. Кожа не такая грубая, глаза мягче. До Китрин дошло, что ему, видимо, столько же лет, насколько она пытается выглядеть. «Я хотел сказать вам то же самое», — ответил он. «По секрету говоря, мне кажется, что мы оставим более мелких игроков не у Хотя, признаюсь, я не рассчитывал соревноваться с Меданским банком. Я не собиралась участвовать. Однако мне лестно, что господин наместник обо мне вспомнил». «Он позвал вас, чтобы сбить мои ставки», — заметил Кахуар. И тут же, видя реакцию Китрин, торопливо добавил. «Я не в обиде. Если дело пойдет худо, он точно так же использует меня против вас». Сентиментальные люди наместниками не становятся. «И тем не менее, и тем не менее», — повторил он, словно соглашаясь. Повисла мимолетная пауза. Лицо Зеленоглазого чуть дрогнуло, словно он увидел ее впервые. Словно она его смутила. Нет, не смутила. Заинтриговала. Его улыбка чуть изменилась, и Китрин вдруг поняла, что глядит на Кахуара мягче. Ее почему-то грела мысль, что именно он оказался ее соперником. «С вами игра стала более интересной, магистра». «Надеюсь, мы вскоре увидимся». «Я в этом уверена», — ответила Китрин.